разложили красивыми горками на расписных тарелках тончайшего китайского фарфора. В трапезную же, где каменные, грубо побеленные стены постоянно дышали холодом, заранее внесли бронзовые грелки с огненными углями и можжевеловой хвоей. Золоченные изображения Будды в глубокой нише нарядили в праздничные одежды из индийской парчи, зажгли перед ним сеем курительных палочек и сменили воду в жертвенных чашах. Лучший каллиграф всепоглощающего света лепестками Чампы и Мирта выложил на скатерти узорную кайму. Только все эти провинциальные потуги на великосветский шик оказались совершенно никчемными. Нор Буримпочи, получивший третью степень по медитации,